Мануэль, я не заговорил бы об этом, но когда ты сердишься на меня из-за тряпки, ты из-за это сердишься, и ты говоришь об этом. Ты да пойми, я не отвечаю за свои слова. Нога то болит, ясно. Значит, ты проклинаешь меня не за то, что я как будто стою между тобой и переколы. Проклинаю тебя. «Почему ты так говоришь? Ты с ума сходишь, Эстебан. Что тебе мерещится? Ты совсем не спал, Эстебан. Я тебя замучил. Из-за меня ты теряешь здоровье. Но вот увидишь, я больше не доставлю тебе хлопот. Как я мог проклинать тебя, Эстебан?» «Если кроме тебя у меня никого нет, понимаешь, в чем дело? Когда холодная тряпка прикасается, я просто не в себе, понимаешь? Не обращай внимания, пора ее уже менять, я не скажу ни слова!» «Нет, Мануэль, этот раз я пропущу, вреда не будет, если один раз я пропущу, мне надо поправиться!» «Надо поскорее встать на ноги. Накладывай. Но погоди минуту, дай мне распятие. Клянусь кровью и телом Христовым, если я скажу что-нибудь против Эстебана. Я так не думаю. Это просто глупые слова бреда из-за боли в ноге. Боже, верни мне скорее здоровье. Аминь. Клади. На, я готов». Слушай, Мануэль, вреда не будет, если я разок пропущу. Наоборот, тебе станет легче, если тебя лишний раз не дергать. Нет, мне надо поправиться. Врач сказал, что надо делать, это надо делать, я не скажу ни слова, Эстебан, и все начиналось снова. На другую ночь... Проститутка из соседней комнаты, оскорбленная грубыми выражениями, начала барабанить в стену. Священник из комнаты напротив выходил в коридор и стучал в дверь. Все постояльцы в негодовании собирались перед их комнатой. Хозяин поднялся по лестнице, громко обещая постояльцам, что утром же выкинет братьев на улицу. Эстебан выходил со свечой в коридор и позволял им срывать на себе злость, сколько им хочется, но после этого, в самые трудные минуты, он стал зажимать брату рот ладонью. Мануэль ожесточался еще больше и бормотал всю ночь напролет. На третью ночь Эстебан послал за священником, и среди исполинских теней Мануэль... причастился и умер. С этого часа эстебан избегал приближаться к дому. он уходил далеко а потом брел назад и слонялся разглядывая прохожих в нескольких кварталах от места где лежал брат. Хозяин заезжего двора, отчаявшись пронять его и вспомнив, что братья воспитывались в монастыре санта марии Росы де ля Россос, послал за настоятельницей. Просто и решительно она распорядилась всем, что нужно было сделать. наконец она пришла на угол и заговорила со стебаном он следил за ней взглядом в котором привязанность боролась с недоверием но когда она подошла к нему он повернулся боком и стал смотреть в сторону